глава четвертая. Зона особой секретности. «Сектор Эйнштейна. Второй уровень», — сообщил информат лифта, после чего створки двери плавно разошлись в стороны. асата с Латимером первыми выбежали из кабины лифта, взяв под наблюдение оба конца центрального прохода сектора. «Моей стороны все чисто», — сказал асата «У меня тоже», — произнес Латимер. став на движущуюся полосу тротуара...